Глава 17 Час спустя Рид понял, что готов бежать на край света, лишь бы только не оставаться в этом доме ни минуты дольше. На него давили даже стены, а тишина царила такая, словно дом давно необитаем. Редион успел изучить гостевую спальню вдоль и поперек. Вот широкая кровать, застеленная светло-бежимым покрывалом, тумбочка на выгнутых деревянных ножках, украшенных резьбой. Два кресла под такими же светло-бежевыми накидками, столик с пустой вазой, гардероб, в который Рид поставил сумку, так и не решившись развесить вещи. Когда стало совсем невыносимо, Ридион вышел из комнаты. В коридоре тоже было пусто. Леон вообще живой, потому что его присутствие в доме не ощущалось. Рид спустился на первый этаж. Леонард сидел в кресле. Перед ним на столе стояла чашка с дымящимся чайным отваром. Учитывая сгущающиеся сумерки и отсутствие света, выглядело жутковато. Дарональд услышал шаги, шепнул слово-активатор, и светильники вспыхнули, ослепляя. Рид споткнулся и чуть не познакомился ближе с полом. «Подкрадываешься?» — устало спросил хозяин дома. «Просто надоело сидеть в комнате», — честно ответил Родион. «Что, Олен, не связался с тобой?» Как видишь, нет. При ярком свете Деренальд выглядел откровенно больным. Что стоишь? Присаживайся. Можешь налить себе чаю. На кухне было что-то съедобное. Завтра придет, и приготовит. По какому поводу меланхолия? Редена хотела говорить о чем угодно, лишь бы только не молчать. Почему сразу меланхолия? Деренальд поднес чашку к глазам, словно оценивает цвет напитка. Мой обычный вечер, работы сейчас нет, Роза ушла. Олин, и от того ни слова. Тогда, может, нанесем ему визит? Иди, если хочешь. Чашка вернулась на стол, а я, к сожалению, вынуждена отказаться. Мне противопоказан свежий воздух. Ты странный, Рид, и не заметил, что сказал это вслух. А когда заметил, было поздно. Слова уже сорвались с губ. Нет странности больше, чем в мире безумцев унылых остаться собою. собой. Для этого на силы. Продекламировал ли он строки из известного стихотворения Дани брата: А чтобы быть честным и правду впустить в свои речи, быть нужно не странным, а прямо скажу, сумасшедшим. Любишь поэзию? Терпеть не могу. Дарональд тихо рассмеялся. Но иногда то можно выцепить умную мысль и потом блеснуть при случае. Память сыщика помнит много ненужных деталей, поэтому насчет потерянных папок можешь не переживать. Главное хорошо сработать завтра в архиве. И не забудь, если втянешь в это дело Розу, я тебя уничтожу. Ты так стараешься ее оградить, Рид поражался собственной смелости. Но тебе не кажется, что так только хуже. Роза ведь понимает, что ты ввязался во что-то опасное. Понимать и вмешиваться самой — это разные вещи. Раздраженно отрезал Дренальд, а Роза все время вмешивалась. Даже когда я оградил ее от нашей работы, она все равно была в курсе, чем я занимаюсь. Она сильный маг, всего лишь слабая женщина. Рид понял, что спорить бесполезно. Понял и другое: Леон любит свою жену, чтобы не говорил и как бы не лгал. И весь их развод всего лишь попытка защитить то, что дорого. Понимает ли это Роза? Магическая сфера ожила, засветилась, издавая неприятный звук. Слушаю. Леон опустил на нее ладонь. Дружище Дарренальд. Раздался голос, который Рид сразу узнал. Это был Олин. «Сколько лет, сколько зим, я думал, тебя сточили могильные черви». «Я тоже безумно рад тебя слышать», — откликнулся Леон. «Что случилось? Встал не с той ноги? Или затасковал по службе? Извини, места пусто не бывает». Нэттен Тенвик. Леон никак не отреагировал на издевку. «А, ты из-за парнишки!» — насмешки в голосе стало еще больше. «Нехорошо делать копии секретных документов, Доренальд». «Ох, нехорошо. Господин Тенвик утверждает, что это его папки. Но я почему-то не верю. Не скажешь, почему?» «Потому что ты следил за моим домом», — ответил Леонард. «Тебе мало моей должности? Ты хочешь славы? Или чего-то еще? Раз знаешь, что Тенвик невиновен, отпусти его». «Еще чего?» — гаркнул Олин. «И упустить ценного свидетеля твоего преступления?» «Нет, Леон, но это он остается здесь. По крайней мере, пока мне это нужно». «И что ты ему предъявишь? Это не оригинал документов о копии. Я позвоню в управление и признаю, что лично отдал их Тенвику. Он ничего противозаконного не делал. Трое суток по закону я могу здесь его держать без предъявления обвинения. А там пока разберемся, где чьи копии. И потом парень точно что-то знает». «Можно выбить разрешение на заклинание правды, что мне эта птичка напоет? «Я буду жаловаться в президиум. этом у них на хорошем счету. И расскажи членам президиума, по какому праву ты задержал их секретаря». «Расскажу», — уверенно ответил Олин. «Послушаем. Сегодня уже поздно, но завтра утром либо Тенвик появляется на пороге моего дома, либо жди гостей». «Да пошел ты!» — сфера вспыхнула и погасла. Леон устал откинулся на спинку кресла. Он кусал губы в бессильной ярости. Рид понимал, что Доренальд еле сдерживается, чтобы не разнести эту комнату в клочья, и был как никогда с ним согласен. Потому что не нужно быть сыщиком, чтобы понять, действия Олина далеки от рамок закона. «Успокойся», — сказал Рид. «Ты ничего не изменишь». Сам сказал. «Никаких доказательств вины это у них нет. Сейчас нужно сосредоточиться на другом». «Чем, например?» Леонард, казалось, полностью ушел в свои невеселой мысли. «У нас мало времени, чтобы предупредить следующее преступление. Да, часть документов они забрали, но тебе не кажется, что хватит играть? Почему ты отдал на это документы только по девяти делам? Их же было десять». «Было», кивнул Де Рональд. «Только я не уверен, стоит ли вообще показывать кому-то документы по десятому делу. Даже тебе». Особенно, учитывая твою дружбу с моей женой. Нам нужна полная картина, настаивал Ридион, чувствуя, что от него вскользет нечто важное. Ты ведь знаешь больше, чем говоришь. Да? Почему? Почему? Леон поднялся и прошелся по комнате. Ладно, Рид, твоя взяла. Я расскажу тебе о десятом деле. Показать, к сожалению, нечего. В архивах нашего управления оно не значится. Не значится? Почему? Рид словно находился на пороге Большого Открытия. «Потому что десятой жертвой Ордена Немых был я. На мгновение Редиона показалось, что Земля уходит из-под ног. Нет, этого не может быть правдой. Вот он, Дренальд, стоит перед ним, живой и здоровый. Покушение не удалось, но тогда ритуал был бы сорван, а он продолжается. Тогда что?» Десятки вопросов взметнулись в голове. «Я не понимаю», — прошептал он. А что тут понимать? Да Рональд на мгновение замер. Это произошло месяц назад. Я расследовал это дело, хоть управление всячески пыталось меня устранить, слишком активную деятельность развел. Но не нужно быть сыщиком, чтобы понимать. Подобное расследование небезопасно, поэтому я, можно сказать, пошел на преступление. Есть запретная методика, которая по сути похожа на печать на твоей груди. Она привязывается к месту. Если человек находится на грани жизни и смерти срабатывает. Но у нее есть свои нюансы. Отдалиться от места привязки дальше, чем на 300 шагов, я не могу». Деренальд расстегнул пуговицы на рубашке и подошел к зеркалу. он увидел в отражении печать. Она выглядела воспаленной и почерневшей. «Все, демонстрация окончена». Леон быстро застегнул рубашку. «Нет, это невозможно!» Рид затряс головой. «Возможно, даже более чем». Деренальд снова сел напротив. Я подобрался слишком близко. У меня даже появился основной подозреваемый. Только я ошибся, Рит. Он не имеет к этому никакого отношения. В тот вечер думал, что поймаю его на горячем, следил. А на меня напали со спины. Не знаю, что это за магия, но не жизни или смерти. Нечто иное. Она обездвиживает на какое-то время и поглощает твою силу. Именно эта сила, как я понял, и нужна для ритуала». Вот и получается, что львиная доля моей магии просто меня покинула. Иначе я бы смог убрать привязку к месту, как только исчезла угроза для жизни. Но плохо то, что из меня продолжают тянуть магию. Наверное, поэтому и не пытаются добить. Как я понял, они тоже используют печать-привязку. Вот она-то меня и убивает». «Убивает?» — Рид замер, подумав, что ослышался. «Учти, узнает Роза, и я убью тебя». Леон, похоже, понял, что сболтнула лишнего. Она не узнает. Рид понимал, что у него язык не повернется сказать такое. «Понимаешь, Роза, если мы не найдем убийцу, твой муж умрет, хотя он может умереть даже если мы его найдем. Я не понимаю, Леон, если мы остановим ритуал, эта печать исчезнет? По моим подсчетам должна. По крайней мере, они не смогут тянуть из меня магию». Рид указала, что он все замечает впервые постоянную неестественную бледность Дарренальда, странности в его поведении, отказ выходить из дома. Как он Розу-то сумел обмануть? Она ведь считает, что муж просто ее разлюбил, поэтому не пытался удержать. А ведь Роза видит печати без отражения. Неужели проглядела? «Что ты на меня так смотришь?» — нахмурился Леонард. «Я еще не покойник. Не дождетесь». «Да просто...» — Рид не знал, куда деться из комнаты. Тебе не кажется, что было бы честным сказать все Розе? Она ведь волнуется злиться. — Пусть лучше злится, чем плачет, — отрезал ли он. Так что я ни к чему не пришел, Редион. Годы работы в сыске в итоге не дали ничего. Ошибся. Проглядел, где и как. И доверять никому нельзя. Кто-то же меня предал. Выдал, где я буду. Вот уже месяц пытаюсь понять, кто. Кстати, твоя Карена мгновенно съехала из дома после, скажем так, разговора с Нетоном. Я навел справки». «Почему-то не сомневался», — вздохнул Рид и потер виски руками. «Эта история казалась слишком запутанной. Оставался надеяться, что архив прояснит хоть что-то, хотя бы часть ритуала, чтобы просчитать следующий ход преступников. Выпьем?» — предложил Дональд. «Пожалуй», — ответил Рид. «После такой исповеди хотелось не то, что выпить, напиться. А такое желание не посещало его практически никогда» поэтому он не протестовал, когда Леон сходил за бокалами и бутылкой крепкой на стойке. Казалось, еще немного, и он просто сойдет с ума. Бокалы встретились со звоном. Говорить было нечего. Рид пытался представить себя на месте деренальта Его печать не была смертельной. Наоборот, спасла от гибели и, тем не менее, тяготила. А если бы наоборот, что тогда? «Леон, скажи, а моя печать появилась случайно?» раз уж выдался вечер откровения, Рит надеялся получить ответ. «Как тебе сказать?» Леонард взъерошил и без того спутанные волосы. «Не случайно. Только спроси у брата, когда он выйдет из тюрьмы, почему ты попала в ловушку, рассчитанную на мага жизни или смерти. Она давно там стояла, на всякий случай. Хотя кому я вру? Сначала этого дела и стояла, как и привязка к дому. Я же понимал, чем все может кончиться». Что значит намага жизни или смерти, Рид не понимал. Если так, то действительно почему сработала печать? Он ведь не был ни тем, ни другим, легкая бытовая магия все, что ему подвластно. Может магия до Рональда дала сбой, когда он ослаб? Да, скорее всего так, потому что никакого другого объяснения не может быть. А ты сам, как думаешь? Осторожно спросил Ридион. «Тенвик, я пьян, но не настолько». Леон ловил отблески света в гранях бокала. «Поэтому и говорю, что спрашивать надо не меня. Выпьем». Почти бесцветная настойка полилась в бокалы. И скоро Редион уже не помнил ни о печати, ни о ловушке, даже о том, как добраться до собственной кровати. И стоило голове коснуться подушки, как он провалился в тяжелый сон без сновидений.